и одержать их, так что, повергнув на пол, подвергали всяким спазмам, корчам и мучениям. Сестра Мария, хотя она тоже не избегала таких припадков, продолжала уверять, что это лишь натиски злого воинства, с коими должна бороться всеми силами, следуя указаниям ее ангела. И оставались сестры, которые продолжали верить ей и чтить ее,